Глава шестая. К стаму подходили глубокой ночью. Я вообще ничего не видел, как ориентировалась Вероника от тому богу известно. Хорошо ещё, что Риша жил на краю поселения. Забора со стороны леса не было, его всё равно уничтожали, когда начиналась миграция. Миграция Дорогой мой пупсик, а ты помнишь, говорила мне, что через пионер лагерь проходит миграция заражённых? Разве такое забудешь? Ты тогда посмотрел на меня как самый голодный литник в улье. Кто про что, усмехнулся я. Помню, скоро уже если у них не сбился календарь, может даже на этой неделе, так что у нас отсилы несколько суток. Обычно первыми уходят пустыши и бегоны. Точнее, пустыши стараются убежать, а бегуны следуют за ними. После того, как новообращённые побегут, у людей есть несколько часов. Обычно это хватает, чтобы закрыть жилища и стартануть в безопасное место. Но я сама жила здесь всего год, так что это была бы моя первая миграция. А, ну понятно. То есть жители ещё здесь? Почему ты спрашиваешь? Света нет нигде, и не слышно никого. Тихо сказал я: "Неужели я ошиблась?" Остановилась Вероника, прислушиваясь. "Нам повезло, что мы вовремя вспомнили про миграцию. Она только началась. Пустыши с бегунами, правда, уже пробежали, и за ними следовали твари побольше. Мы всё-таки с ней родились под счастливой звездой. Ветер дул в нашу сторону, и запах относил от посёлка. Мы стояли в раздумьях, когда окрестности огласил неимоверный рык. Мы тут же упали в высокую траву, и как назло, вышла одна из лун улья, осветив посёлок. Мы оказались на пригорке, и перед нами простирался пионерлагерь. В метрах в 500 блестела узкая речушка, аккуратные ряды домов сейчас были хорошо видны. Стаб обезлюдил Все дома стояли без света. На вышках не горели прожектора, и всё говорило о том, что население покинуло стаб. Зато была масса других гостей. Ковёр из заражённых медленно двигался вдоль реки на север. Дома они обходили, только немногие из них бежали по крышам, хотя среди толпы выделялась туша огромного элитника, что-то из парка юрского периода. Тот пёр на пролом, сшибая все постройки на своём пути. Заражённых шло столько, что считать их было бесполезно. Мы с Вероникой лежали на краю обрыва и не могли оторвать взгляд от такой эпической картины. Наконец она знаками показала, что надо возвращаться. Очень тихо, не торопясь, мы стали пятиться назад». Зараженные обладали отменным чутьем и слухом, одно неверное движение, и нас уже ничто не спасет. Но нам повезло, и наш ангел-хранитель в ту ночь трудился, что было силы. Мы отползли где-то на километр за два часа, и только потом позволили себе встать на ноги и побежать к нашему лагерю. «В стабе никого, кроме зараженных, началась миграция», — пояснила Вероника, когда мы, наконец-то, добрались до своих. «По моим подсчетам, на следующей неделе должно было начаться, хотя мы с тобой все равно точно не знаем», — сказал Феликс. «Куда же все ушли?» — спросила Алина. «Здесь только в одном месте можно переждать — в Спиридоновке. Как рассказывал Леший, они там лагерем в прошлую миграцию вставали». а потом возвращались назад, ответил Феликс. Тогда по машинам лучше подальше отъехать, там такие динозавры идут. Это скребберы? спросил я. Тише накличешь. Нет, они никогда никуда не ходят. Иначе там начался бы полный бардак. У заражённых, как ты видел, статный инстинкт, как в джунглях в засуху, все идут вместе, не трогая никого. «И хищники, и травоядные. Тем же, про кого ты спрашиваешь, все до фонаря. Сожрут половину и спать лягут», — ответила Вероника. «Половину этого потока?» — не поверил я ей. «Это кем же надо быть?» «Утрирую. Все равно бы знатно порезвились». Мы развернулись и направились в Спиридоновку. Половину дороги я уже знал, и, как сказала Вероника, нам все равно мимо нее не проехать». Значит, по дороге будет. К следующему стабу мы добрались, когда уже взошло солнце. Огромный луг перед стандартными для стаба воротами был заставлен палатками, а охраны как таковой не было. Сейчас во время гона все заражённые сбивались в одну волну и проходили восточнее, муров мясные не боялись, истребив их уже как 2 года назад. Да и какие дураки полезли бы настолько в вооружённых людей. Нас заметили издалека, и к нам навстречу выехал джип с пулеметом в кузове. Встретились мы с ним, не доезжая метров трехсот до лагеря. «Кто такие?» Джип перегородил дорогу, хищно поводя спаренным жалом пулемета. С водительского места вышел молодой парень и подошел к первому БТР. «Тимоха, своих не узнаешь?» Вероника выснулась из люка и, щурясь от яркого солнца, спросила патрульного – — Ой, Вероника, ты же уехала в Шанхай, — ответил молодой человек. — Вообще-то мы сказали, что едем сюда. Следом за ней вылез и я. — Да, а нам Матвей сказал, что вы отправились в Шанхай, устроили там госпереворот, и теперь вы вне закона. — Слышал, муженек, мы устроили переворот. — Вот ведь козлина, Тимоха. Поверь нам на слово, если кто и устроил там чего-то, этот штопаный гандон Матвей, тем более зачем нам тогда сюда приезжать в семером? Смешно. Согласен, но я должен доложить. Кому? Я напрякся, прикидывая, достану ли я до Спарки к ПВТ отсюда лешему, меня к Матвею и не пустят. Лешему? Замечательно, мы как раз его и ищем. «Скажи ему, что мы будем его ждать на повороте на Шанхай, но только ему и на ухо понял, а я тебе в конце всего подарю красную жемчужину», — пообещал я. «Тебе верю. Ждите там», — кивнул Тимоха. «Что скажешь остальным, кто приезжал?» «Скажу, что шанхайцы на охоту приехали. Я их в объезд послал, чтобы дороги не разбивали в стабе». Не вся правда это всегда лучше полной лжи, сказал подошедший, как всегда, внезапно Феликс. Блин, Феликс, я когда-нибудь ражу. Ты и Гитлеру, наверное, так подкрадывался, накинулась на него Вероника. Когда-то точно родишь. Нет, до Гитлера я не добрался, но ты права. Подойдёшь, так бывало и из-за угла, послушаешь, о чём они там секретничают, ну и иди пешком в центр. — кивнул Феликс. Леший приехал на том же джипе через час. Мы уже успели позавтракать. На всякий случай Медведь с Игнатом и Алиной устроили засаду на случай появления людей Матвея. Но все обошлось. «Какие люди и без охраны!» — поприветствовал нас Леший. «Вы ее просто не заметили. Я встал и пожал ему руку. Очень хорошо, что мы на твоего паренька наткнулись». Он аж сияет, уже прикидывает, как его дар подскочит после красненькой. Вы его не обманули? Нисколько, все честно, отдам, как обещал, а Вероника его посмотрит, да? Конечно, дорогой. У вас все четко, я смотрю. Ну, рассказывайте. Он подсел к костру, и я налил ему кофе. Мы из Шанхая проездом в Китиш, начала Вероника. У нее лучше получалось. В Шанхае, в рейде на полигон, Рамзес ударил в спину рыхлому. «Вот мразь!» — огорчился леший. «И что там теперь? Вы от него убежали?» «Нет!» — улыбнулась моя очаровательная жёнушка. «Вот прямо люблю, как она это делает!» «Вот этот джентльмен отрезал ему голову. Мы не стали её вести с собой, уж очень она воняла!» Леший посмотрел на меня с уважением и в то же время с недоверием, как и у Нао Феликсу и Наташки, чтобы привели пленного. Гром у нас это нечто, сказал Феликс, ведя на поводке бородатого мужичка. Вот этот мелкий дрищ, загонщику Матвея, узнаёшь? Конечно, я его знаю. А где вы его неужели? До лешего сразу дошло. «Так это ты навел Рубера на грома? Давай, отвечай, говносос!» «Мне приказал Матвей, и дробовик я ему сломал тоже, и элитника привел». «Не убивайте, я всего лишь честно выполнял свою работу!» — бухнулся на колени мужичок. «Какого еще элитника?» — удивился леший. «Вервольфа! А гром его добил!» — весело сообщила Вероника. Что сделал? Не поверил своему ушам Лешей. Да бил, блядь, плохо слышишь, взвился Феликс. Молнии, он его шарахнул, тот и склеил ласты. Да ладно, недоверчиво протянул Лешей. Видео у нас нет, но в следующий раз обязательно запишем, пообещала Вероника. Кстати, хорошая мысль. Можно будет выгодно продать. Так, так. А я вам зачем, спросил Леший. Ну как же? Матвею уже всё, покойник, с уверенностью сказал я, и правда я был очень зол на него. Этот мелкий засранец чуть было не обломал мне медовый месяц. Ага, понял. А мне вы предлагаете грохнуть его иного папашу? Мы поможем, скорее всего, они умрут вместе, пообещал я. В Шанхае теперь кто, спросил он. Там теперь всем заправляет рыхлый, и он в курсе, что в пионер лагере теперь будешь ты. Мы поначалу к вам сунулись, но там у вас проходной двор какой-то, еле свалили. Кстати, ваш трактир растоптала какая-то скотина ростом в пятиэтажный дом. Вот горе-то, ай-ай-ай. На самом деле огорчился Леший. Возвращайся к нашим делам. Вы предъявите человека Матвея. Он, конечно, хочет жить и всё расскажет. Да. Ок. Чего тогда сиськи мять? Поехали. Я и сам хотел на днях прихлопнуть старикашку с сынком, так они меня достали уже. Он ведь не хотел ехать сюда. Говорил при всех, что я поникёры трус. Как вы? Он вас по каждому случаю вспоминает, чтобы смешать с грязью. Накаркал старый хрен. Впереди нашей ковалейкады мчался джип с Тимохом хайзе за рулём. Рядом сидел невозмутимый Леший, берёт Алеха Гевара и сигара в уголо рта, придавали ему угрожающий вид. Особенно в сопровождении трёх БТРов мы беспрепятственно въехали на территорию лагеря и направились сразу в центр палаточного лагеря. Там на импровизированной площади проходил митинг. На дощатой трибуне в данный момент стояли отец с сыном и агитировали на выборах, которые должны были стучиться сразу после возвращения в Пенер лагерь голосовать за них. Традиционно, как из рога изобилия, сыпались обещания. Договорились до того, что каждому было обещано по черной жемчужине. Какой-то балагур посоветовал семейке, чтобы не попасть в просад, уже сейчас ехать на место и глушить там мигрантов. И то он сомневался, хватит ли на всех жемчуга, ведь на ветках он не рос. Когда Матвей, отстранив попашу, уточнил, что жемчуг только для тех, кто за них проголосует, толпа гренла от смеха, справедливо рассудив, что тогда хватит и одной. В общем, такой лохотрон у них крутился последние 2 дня, как они оказались в заперти. Папашка начал давить на мозг, благо насилию заняться больше было нечем, но здесь появились мы, и игра пошла веселее. Лиш и сказал нам пока не показываться, и мы сидели в БТР, ожидая своей очереди. Башня броневиков как бы незначай навелись на трибуну, на которой с пеной у рта дискутировал мальчик с пробором и аккуратненькой бородой. "Да у вас здесь предвыборная агитация идёт полным ходом", сказал Лиш, вылезая из машины. Договаривались вроде не начинать, пока не вернёмся. «А мы вот начали!» — крикнул Матвей. «Но тогда и я начну!» — пообещал Леший. «После нас!» — сказал старик. «Скорее уже вместо вас!» — рассмеялся Леший, и народ подхватил его. «Зачем нам такие долбоюбки в стабе? Я бы посоветовал вам бежать отсюда как можно быстрее, но вы же не послушаете. Вы лучше всех все знаете, как всегда!» Леший, почему ты позволяешь себе подобный тон? И кто это с тобой? Сейчас всё узнаете, Тимоха, давай. Молодой человек вывел из-под жерки пленного. Смотрите, узнаёте его? Это загонщик Матвея. Сейчас он вам расскажет много интересного. Послуша. Его речь оборвал выстрел. стрелял Матвей, но так как он был долбоей, о чём и сообщил Леша и ранее, то не попал. Пуля прошла в полуметре от загонщика. Тимоха срочно спрятал пленного за броню, а я, сидя за пулемётом, дал короткую очередь по трибуне. Пули расщепили деревянное сооружение, подломив одной из опор, и все, кто там стоял, скатились на землю. Нам не дали договорить. Матвей, ещё один такой фокус, и я выброшу тебя в черноту. Давай, говори, кивнул он загонщику. Он, мужик показал рукой на Матвея, велел мне сломать дробовик выскочки, как он назвал Грома, после того заставил меня выманить Рубера около магазина. Леший пастал их на восточной стороне, откуда отродясь никого не было. Это и так показалось тогда всем странным, но когда не получилось завалить Грома у магазина, он послал меня и еще пятнадцать человек перехватить его по дороге сюда, но они свернули на Шанхай, и мы были вынуждены ехать за ними. Там мы, как опять же говорил мне папаша и Матвей, обратились к Рамзесу. Гром вместе с медведем в первый же день помножили на ноль четверых китайцев. Рамзес тоже разозлился на них. И тогда мы решили напасть на них в рейде, буквально через 2 дня. Полигон, все вы знаете, что это такое. Когда появилась элита, я вынужден был приманивать их к кенгару, где сидел Гром. Одного успели убить, а вот второй услышал меня и пошёл прямиком на него. Мужик отдышался и продолжил. Народ затаяв дыхание слушал продолжение истории. Отец и сын тоже слушали. Они ведь ещё не знали результатов. Рамзес решил совместить приятное с полезным и напал на рыхлого, когда тот отбивался от заражённых. Народ недовольно загудел, а Лишай улыбался вовсю, ожидая продолжения. Но всё получилось иначе. Гром убил элиту. Правда, она была порядком измочалена, но я даже не знаю, кто бы смог это сделать один на один. А потом он отрезал голову Рамзесу. Я сам видел его голову. В Матвеи с Папашей стали бочком выбираться из толпы. Леший кивнул Тимофею, и тот с товарищами тормознули династию стаба-владельцев. Теперь Шанхаем правит рыхлый, и всем вам передаёт привет, громко сказал Леший. Сам он приехать не смог, потому как забухал на радостях, но вместо него к нам прибыла делегация. Па аплодируем. Наш выход. Люки трёх БТРав распахнулись, и мы в полном составе выбрались наружу. Каково же было удивление Матвея, когда он увидел меня вместе с Вероникой. Она улыбалась и раздавала всем воздушные поцелуи. Что же ты, Матвейка, такие подставы делаешь? Не стыдно? Я подошёл к ним. Папашка смотрел на меня как Сталин на Кирова. Матвей побелел и стоял немой. Можешь не отвечать. Не знаю, что полагается за подобное волье. Я здесь недавно, но на большой земле за несколько подряд попыток убийства следовала расплата. Здесь гром Разговор ещё короч. К стенке. Ты сам или помочь предложил Леший? Быстрая смерть. У меня есть другое предложение. А не скинуть ли их сутёс от толпы заражённых? Мы ночью видели, как они идут по пионерлагерю. Сколотить ящики и вниз, пусть добывают чёрный жемчуг на выбор. А что? Свежо, креативно. Я за. Вы как? Он повернулся к толпе, и та заревела, соглашаясь. Отца и сына уже волокли в центр площади. Другие разбирали трибуну на доски, бывших руководителей держали за руки. Матвей уже получил от кого-то в глаз до да так, что он уже начал заплывать. И тут Папашка, чуя, что приходит их конец, крикнул: "Мы откупимся!" Это на усмотрение грома, если он простит вас. У меня есть белая жемчужина, крикнул хрипя от того, что ему уже накинули верёвку на шею по пашам Атве. Стапэ потнял я руку. Чего ты там сказал? Две жизни за белую. Смотри без фокусов, Феликс и Вероника видели белую, их не обманишь. Я тоже видел. сказал леший: "Покажи". Мы подошли вплотную к нему. Старик полез за пазуху и вытащил кожаный мешочек, откуда-то из недр своего камзола. Тресущейся рукой он протянул мешочек мне. Я отвёл его руку к Веронике, и она раскрыла его и вытряхнула себе на ладошку белую жемчужину. Все ахнули. Вокруг нас собралось достаточно народу, И я потнял руку. «Предупреждаю! Кто тронет мою жену, умрет!» Народ немного схлынул, и Вероника, зажавшая в кулачке жемчужину, снова открыла ладонь. Белая была крупнее, в два раза красной, и блестела на солнце своим чистым цветом. Она покатала ее пальчиком, пробуя на упругость, после чего понюхала и показала Феликсу. Тот положил на нее палец, чуть нажав и тоже понюхал, и киунул, соглашаясь. Вероника быстро убрала ее в мешочек, а мешочек зажала в кулачке. После всех этих манипуляций она умоляюще поглядела на меня. «Эх, говорила мне мама, никогда не оставляй живых врагов за спиной. Ну как здесь откажешь?»